Забрав в секреtextareaте документы, она поднялась в свой кабинет, чувствуя, как в ней нарастает злость. Но чёрт знает что. Свалился на её голову этот тарадян со своим списком. Дурочкой из неё хочет сделать. Посмотрим, как у него это получится. Бросив бумаги на стол, Она снова села за телефон и уже через несколько минут разговаривала с одним из руководителей линейного отдела милиции в аэропорту Шереметьево. Жорочка, ты меня сразу убивать будешь или погодишь малость, пока я подарок привезу? О, Настасья, пропащая душа, расхохотался Георгий. А мы тебя ждали, ждали, я народ целый час к столу не пускал, думал, ты вот-вот подвалишь, а ты поганная так и не появилась. Чем оправдоваться будешь? Любовью. Любовью, Жорик, чем же ещё? Вечной моей любовью к тебе. Я, честно, собиралась приехать, подарок купила. Он до сих пор у меня в сейфе булькает, но не сложилось. А ты же знаешь нашу жизнь суматошную. Знаю, знаю. Георгий и не думал обижаться, он прекрасно знал, что оперативник своему времени не хозяин. А что звонишь-то? В любви объясняться, просьбу просить неприличную. Э, ты интересно. Валяй, проси свою просьбу. Жора, я тебе перекину по факсу. списочек. А ты проверь рейсы на Вену с 10 по 13 сентября. Меня интересует, сколько фамилий из моего списка улетело этими рейсами. Рейсы только на Вену или через Вену тоже? Тоже, конечно. И как скоро? Это и есть самая неприличная часть моей просьбы. "Ну ты поганая", протянул Георгий. Это было любимое его словечко, он заменял им массу других существующих в русском языке прилагательных и произносил как-то по-особому, с фрикативным г и долгим выразительным а, из-за чего звучало оно ласково и вовсе не сердит. Договорившись с Георгием, Настя сделала ещё несколько звонков. и воспользовавшись дружескими связями, попросила проверить лицензию Тарадина и его разрешение на хранение и ношение оружия. Вот так, Владимир Антонович, сказала она сама себе. И я не буду с вами встречаться раньше, чем получу ответы на мои запросы. Ребята из лицензионно-разрешительной службы Отзвонились первыми и сообщили, что все в порядке. Лицензия и разрешение на оружие подлинные. Оба документа выданы в феврале 1995 года в ВВД того города, где живет Денисов. Георгий и Шереметьева прорезался, когда было уже почти восемь вечера. Ну что, Жорочка? с нетерпением спросила Настя. Похоже, они все улетели. Тю-тю. Точно. Все до Единова, точно. Разными рейсами, в разные дни, но улетели все. Во всяком случае, в твоём списке нет ни одной фамилии, которая не попалась бы мне в списке пассажиров. Имена и годы рождения совпадают. Ну спасибо тебе, ты меня порадовал. До да ну. А я думал, ты огорчишься, что они все свалили. Ну бывай, Настасья. Подарок мой никому не наливай. Я днями сам заскочу, а казни будет. Повесив трубку, Настя почувствовала, что напряжение немного отпустило ее. Пока все укладывается в ту легенду, которую ей выдал Денисов. Частный детектив Тарадин и в самом деле собирается проверять людей. вылетавших в определенный период в Вену. Но нельзя быть такой легковерной, а вдруг в Вену, как в бывшие времена, на подмосковную дачу съезжались какие-то авторитеты и воротили, а вдруг они решили провести сходку, совещание, разборку, дележку в комфортабельных европейских гостиницах. Надо проверить список еще раз. Пусть его окинут опытным взглядом ребята из управления по борьбе с организованной преступностью. И если не скажут, что все имена в этом списке им знакомы, тогда всё в порядке. Тогда может быть, и вправду всё дело в женщине, которую любил Денисов и которую убили в Австрии.